Февраль 7. Не исчерпаем мир моих мыслей, ибо соединен с океаном беспредельности. Из океана космического мысли можно черпать, не боясь, что оскудеет. При ощущении беспредельности родится уверенность, что мысль, соприкасаясь с этим океаном, может расти и шириться беспредельно. Если мы существуем в беспредельности, то это означает, что беспредельность во всем — и даже в жизни обычной. Коснувшись любого явления, можно его углублять и расширять беспредельно или усовершенствовать без конца. Это касается всех областей жизни. Любая машина, строение, аппарат могут быть усовершенствуемы и улучшаемы беспредельно. Предела этому усовершенствованию нет. Забота лишь о том, чтобы обращено было оно на самое главное прежде всего отсюда и целесообразность, и соизмеримость. Определить наиглавнейшее и силы к нему приложить будет решением единственно правильным. Также и в жизни ученика наинужнейшим определяется путь. Где же оно? Самое главное, определяющее путь верный. Что же будет основой восхождения неуклонного? Конечно, иерархия и владыка. Куда можно устремиться без него? Кто встретит в океане беспредельности? Кто защитит, направит и поможет? Кто укажет, как разобраться во множестве всевозможных течений, каждый из которых может увлечь сознание? И кто будет опорой в вихрях течений астральных, когда сброшено тело? Не знают самоуверенные слепцы, возомнившие, что они все могут и все постигли, что корабль человечества ведом иерархии света охраняющего от опасных уклонов и скал, о которых можно разбиться. Если бы свободная воля людей не регулировалась в своих крайностях, люди давно бы уничтожили друг друга. И особенно охотно сделали бы это сейчас, имея к тому все возможности. Но не дадим прыгнуть барсу. И ненавидимые, воистину, стали спасителями человечества и планеты. И потому путь только с нами. Мы с ними, им помощь наша и тем, кто с ними путь свой решил».